Эйрин. «Снуп пойди «Литл Мю». Слушает, не в сети. «Снуп Пищики», «Десять». Шаги Лис стихают в глубине коридора. Я со вздохом откидываюсь на спинку кресла и провожу рукой по лицу. «Мне жаль», — сказала я. «Что мною двигало? Наверное, сочувствие. Из всех сноперов именно Лис вызывает во мне самую большую жалость. Даже не знаю, почему». Может, потому что Лис совершенно не хотела сюда ехать? Это было очевидно с самого начала. Да, для Евы с Тоффером отпуск в шале тоже обернулся кошмаром, но они в определенной степени сами виноваты. Оба ехали сюда по собственному желанию, оба боролись за контроль над СНУПом и манипулировали людьми точно шахматными фигурами. Однако Лис... Лис просто заложница, как и я — против собственной воли, тянутая в нечто странное и страшное. Тем не менее, она ни разу не пожаловалась. Тоффер жаловался на дренную еду, Карл топал ногами, ревел и угрожал судебными исками, Рик кипятился по поводу техники безопасности и коллективной ответственности, Миранда швырялась обвинениями, Лиз же просто брела дальше, все терпела и привычно держалась в тени, хотя наверняка была напугана не меньше других. Хотя в ноге пульсирует боль, я встаю и начинаю убирать подушки. Надо разложить диван. Под последней подушкой, как раз там, где сидели мы с лис, в свете огня что-то блестит. Брошь? Ювелирное украшение? Я поднимаю вещицу. Надо же, ключ. Очень знакомый ключ. Служебный. Видимо, выпал из джинсов. Я машинально ощупываю задний карман. Нет. Ключ на месте в целости и сохранности. Большое облегчение. Стоп. Совсем не облегчение. Ведь если мой ключ на месте, значит... О, боже, значит, это ключ Дэнни? Тот самый украденный? Ключ, который взял убийца? Я надолго застываю, буравив взглядом лежащую на ладони вещицу. Кто-то завладел этим ключом. Надо полагать во время переполоха у дверей «Тайгер», когда мы ломились в ее номер после исчезновения Инига. Этот человек, воспользовавшись случаем, осторожно вынул ключ из замка, а ночью отпер ту же самую дверь, вошел в номер и убил Ани. Затем, уже позже, видимо, сегодня утром, пока мы обсуждали планы лыжного похода в деревню, ключ выскользнул из кармана убийцы и провалился между диванными подушками. вопрос Кто взял ключ? Кто утром сидел на этом месте? Не помню. Я закрываю глаза, восстанавливаю в памяти картину. Эйгер рыдает, лёжа на диване. миранда её успокаивает. Рик разливает виски. Нужно поместить всех действующих лиц в комнату. Одного за другим. Нужно вычислить. Мы с Дэнни стояли. Это я помню хорошо. Тофер... Тофер прислонялся к печи. Миранда была на коленях возле журнального столика. лис в кресле у огня. Рик и Карл, они сидели на диване, да, но на каком? Я зажмуриваюсь и вдруг отчётливо вижу, как Рик наклоняется вперёд и наливает виски в стакан на дальнем конце столика. Это был другой диван, который под окном. Значит, я открываю глаза. Значит, на диване, где я нашла ключ, лежала тайгер бедрами как раз над щелью между подушками. Вроде бы логично. Ключ мог легко выскользнуть из кармана Тайгер, пока она рыдала на диване. Вот только... Совершенно нелогично. Тайгер — единственная, кому для убийства служебный ключ не требовался. Она и так имела доступ в свой номер. Для алиби Тайгер было бы достаточно сказать, что она забыла запереть двери. «Не понимаю...» После пропажи ключа никто ведь больше не сидел на том месте, кроме меня. И лис. Словно под гипнозом, я перемещаю взгляд наверх к потолку, где этажом выше лис ходит по своему номеру, собирает одеяло и подушки. Чуть поскрипывает пол, хлопает дверь. Доносится негромкое ш ш Лис волочёт одеяло по коридору. Затем я слышу ее прихрамывающие шаги на ступенях. Она спускается осторожно, не хочет вновь упасть. Наконец, лис вырастает в дверном проеме, нагруженное постельным бельем. В полумраке ее лицо непроницаемо, отблески огня трепещут в стеклах больших совиных очков. И я вдруг с легким уколом грусти вспоминаю первый день. Лис тогда напомнила мне сову, застывшую в свете автомобильных фар. Она по-прежнему смахивает на сову, хотя это сходство вызывает теперь совсем другие ассоциации, и меня пробирает мороз, никак не связанный с температурой в шале. Я с самого начала была права, но как же сильно ошибалась. Нам кажется, мы знаем сов, безобидные, дружелюбные, моргающие создания из детских стихов и сказок, обычно мудрые, а еще медлительные и растерянные. Только все это неправда. Сова немедлительные, наоборот, быстрые, как молния. Ни капли не растерянные. В своей стихии темноте они стремительные и безжалостные охотники. Совы — хищники. Вот что я увидела в лис в первый день. Увидела, но не сумела распознать ослепленные предрассудками. Ночью совы не жертвы, а охотники. Сейчас же как раз ночь. «Привет», — говорит Лис с обычной невыразительной улыбкой. Глаза прячутся за отблесками пламени в очках. «Как вы тут?»